Глава двадцать восьмая. Наоми продолжала молча смотреть на свои ноги. Зачем? повторила Пипа. Нас заставили. Шмыгнула носом Наоми. Нас заставили это сделать. Что значит заставили? Мы, то есть я, Макс, Джейк и Милли в понедельник вечером получили одинаковые СМСки. Номер не определялся. От нас потребовали удалить все фото, сделанные в ночь исчезновения Энди, на которых присутствовал Сэл, и выложить в сеть остальные, как обычно, а во вторник попросить старшего преподавателя позвонить в полицию и сказать, что мы готовы сделать заявление. В полиции мы должны были признаться, будто бы Сэл на самом деле ушёл от Макса в половине одиннадцатого, а нас попросил его прикрыть. Но почему вы это сделали? Потому что... Наоми старалась сдержать рыдания, потому что этот кто-то знал, что мы натворили. Она не могла больше сдерживаться и закрыла лицо руками. Между пальцев катились слёзы. Побледневшая от испуга кара вскочила с места и обхватила сестру за талию, сердито взглянув на Пипу. «Макс...» Пипа переключила внимание на него. Макс откашлялся и начал, не зная, куда деть руки. «Мы... в общем...» «На сочельник 2011 года кое-что случилось очень плохое по нашей вине». «Мы?» — скинулась Наоми. «Мы, Макс? Это ведь только твоя вина. Ты нас во всё втянул и потом заставил бросить его на дороге». «Ложь. Мы все тогда согласились». Я испугалась и была в шоке. «Наоми». Пипа повернулась к ней. «Мы... Э, мы поехали в один паршивый клуб в Амершеме. За деревней?» «Да. Мы все тогда выпили лишнего. Клуб закрывался, поймать такси было нереально. Мы оказались примерно семнадцатыми в очереди, а на улице ужасный холод. И Макс, который и привёз нас туда, заявил, что не так уж и пьян и в состоянии вести машину. Он уговорил нас сесть к нему в тачку. «Как же глупо. Если бы хоть раз в жизни что-то можно было исправить, я выбрала бы именно этот момент», — она умолкла. «Цела с вами не было?» — спросила Пипа. «Нет. Эх, если бы...» Он бы нам не позволил совершить такую ошибку. Цел провёл тот вечер со своим братом. Макс, такой же пьяный, как и все мы, помчался на скорости по шоссе А413. Было около четырех часов ночи, дорога совершенно пустая, а затем... У неё на глаза опять навернулись слёзы. Затем... «Этот человек выскочил как из ниоткуда», — сказал Макс. «Неправда, Макс. Он стоял на обочине спиной к нам, я помню. И ты не справился с управлением. Но вот почему-то наши воспоминания сильно отличаются». «Мы сбили его, а потом машину занесло. Когда, наконец, остановились, я съехал на обочину, и мы увидели, что произошло». «Ужасно много крови», — схрипнула Наоми, «и ноги сломаны». «Очень нехорошо сломаны». «Он выглядел как мертвец, так ведь?» Продолжил Макс. «Мы подошли посмотреть, дышит ли он, и нам показалось, что не дышит, и мы решили, что слишком поздно вызывать скорую. Ему уже не помочь, а мы все пьяные, и ясно, что огребем по полной. Уголовное дело тюрьма, и мы решили бросить его. Все согласились». «Макс уговорил нас», — сказала Наоми. «Задурил нам головы, припугнул». «Потому что знал, реальные проблемы будут у него, и мы согласились». «Мы все согласились, Наоми, все четверо», — завопил Макс. И «Его лицо пошло красными пятнами. Мы поехали ко мне домой, родители были в Дубае, отмыли машину, а затем врезались в дерево рядом с нашей подъездной дорожкой. Родители ничего не заподозрили и через пару недель купили мне новую». Теперь плакала и Кара, старательно вытирая слёзы, чтобы Наоми не заметила — «Он умер?» — спросила Пипа. Наоми покачала головой. Он пролежал несколько недель в коме и, тем не менее, сумел выкарабкаться. Только вот... Её лицо страдальчески сморщилось. Он парализован, ездит в инвалидном кресле, и во всём виноваты мы. Нельзя было его бросать. Все слушали её молча. В перерывах между всхлипываниями Наоми жадно хватало воздух. Кто-то наконец заговорил Макс узнал про случившееся и написал, что если мы не выполним его требования, он сдаст нас полиции. Мы его послушались, удалили фото и солгали насчёт тела. Тогда каким образом этот кто-то пронюхал о ДТП и о том, что вы бросили пострадавшего? Не знаем, сказала Наоми. Мы поклялись друг другу молчать. Я никому не проболталась. Я тоже, добавил Макс. Наоми сквозь слёзы взглянула на него с издёвкой. «Ты чего?» — насупился он. «Мы с Джейком и Милли всегда думали на тебя». «Да неужели? А кто из нас почти каждый вечер никакой?» «Я никому ничего не говорил». Он снова повернулся к Пипе. «Понятия не имею, как нас могли вычислить». «Похоже, у тебя вошло в привычку выбалтывать секреты», — сказала Пипа. «Наоми, Макс как-то проговорился, что ты в ночь гибели Энди сама на время...» «Исчезала с радаров. Где ты была? Я хочу знать правду». «С Селом». Он решил поговорить со мной наедине по поводу Энди, и мы поднялись наверх. Она что-то натворила, он не сказал, что именно, и Сел очень рассердился. Когда они вдвоём, Энди совсем другая. А как она обращается с людьми? Просто ужасно. Он не мог больше с этим мириться. В тот вечер он решил порвать с ней, и, кажется, даже испытывал облегчение». «Итак, подведём итоги», — сказала Пипа. «В ночь исчезновения Энди Сел находился у Макса до четверти первого. В понедельник некто угрозами заставил вас пойти в полицию, заявить, что Сел ушёл в половине одиннадцатого, а потом подчистить все следы. Днём позже Села нашли в лесу мёртвым. Вы хоть понимаете, что это значит?» Макс опустил голову и принялся ковырять под ногтями. Наоми снова закрыла лицо руками. «Сэлл невиновен». «Мы же не знали этого наверняка», — буркнул Макс. «Сэлл невиновен». Убийца Энди расправился с ним, предварительно организовав, чтобы преступление однозначно повесили на Села. «Ваш лучший друг невиновен, и вы пять лет это знали». «Мне так жаль», — запричитала Наоми. «Так жаль. Мы не знали, что делать. Влипли по уши. Нам и в голову не пришло, что сэл погибнет. Думали...» Потянем время, потом полиция найдёт настоящего убийцу, и Сэла оправдают, и у нас опять всё будет хорошо. Убедили себя, что это лишь маленькая ложь. Сами не понимали, что творим. Из-за вашей маленькой лжи Сэл погиб. У Пипы внутри всё перевернулось от ярости. «Мы же не знаем наверняка», — пролепетал Макс, «ведь Сэл всё-таки мог быть замешан в том, что случилось с Энди. Нет, у него не хватило бы времени». «Что ты собираешься сделать с фото?» — спросил Макс. Пипа перевела взгляд на Наоми, на её багровое, измученное лицо. Кара держала сестру за руку и смотрела на Пипу. По щекам подруги текли слёзы. «Макс, скажи, это ты убил Энди?» «Что?» Он вскочил и откинул с лица спутанные волосы. «Я всю ночь пробыл дома». «Ты вполне мог уйти, когда Наоми и Мили уснули». «Мог, но не уходил, ясно?» тебе известно что случилось с энди нет неизвестно пип вмешалась кара пожалуйста не передавай фото полиции пожалуйста я не хочу чтобы у меня отняли сестру так же как маму ее нижняя губа задрожала лицо исказилось от сдерживаемых рыданий наоми обняла ее за плечи от такой безрадостной картины у пипы ком подступил к горлу что делать Ведь нельзя утверждать, что полиция примет фото всерьёз, а если да, то Кара останется одна и по вине Пипы. Нельзя поступить так с подругой. А как же Рави? Сэл не виновен, и это нельзя оставить просто так. Остаётся одно. Я не пойду в полицию. Макс с облегчением выдохнул. Пипа с отвращением смотрела, как он старается скрыть лёгкую улыбку. «Не ради тебя, Макс, ради Наоми. Ведь это ты её втянул. Сомневаюсь, что чувство вины тебе знакомо, и всё же надеюсь, ты когда-нибудь поплатишься за всё». «Это и моя ошибка», — прошептала Наоми. «Я тоже замешана». Кара подошла к Пипи, обняла подругу и вытерла слёзы о её свитер. Макс, не говоря ни слова, упаковал ноутбук и все свои бумаги в сумку, закинул её на плечо и направился к двери. В кухне повисла тишина. Кара подошла к раковине, умылась и налила сестре стакан воды. Наоми, наконец, прервала молчание. «Я виновата». «Знаю, виновата». «Я не пойду в полицию с фото, хотя так было бы намного проще. Мне не нужно алиби Селла, чтобы доказать его невиновность. Я пойду другим путём». «Что ты имеешь в виду?» Наоми шмыгнула носом. «Ты просишь меня скрыть правду о тебе, но я не стану скрывать правду о Сэле». Она сглотнула, и пересохшее горло засаднила «Я найду того, кто на самом деле убил его и Энди. Это единственный способ вернуть Селу доброе имя и в то же время защитить тебя». Наоми уткнулась заплаканным лицом в плечо Пипы. «Пожалуйста, сделай это ради нас», — чуть слышно проговорила она. не виновен, и с тех пор я каждый день казню себя». Пипа погладила Наоми по волосам, затем повернулась к своей лучшей подруге и опустила плечи, словно на них положили груз. Ей было тяжело, как никогда».